Глава 17 Огненные воды Айсета цепенела. Гуаше! проговорила она. Раз дошла, слушай. Три ветви дано ей, три дуба, сторожи, пещеру, врата и шатер! Велел ей мой мучитель. Но ей все мало. Она хочет мести и крови и не может остановиться. Что слепой схватил, то он крепко держит. Ее помощь — проклятие, крылья чума, лица — ложь. Она сама тень от тени, а я лишен теней, потому что не человек больше. — Кто без тени, тот не человек, — откликнулась Вайсет. Зеркала окружили ее медленно вращались. «Гуаше!» — повторяла она эхом. «Раз желала правды, не отворачивайся. Если сердце не смотрит, то и глаза не видят. Я сохраню вашу тайну!» — обещала она. «Как прекрасна ваша любовь!» — говорила она. «И привела своих братьев, и его, его привела!» Каково это — сражаться с волной? Я бился с десятком, с сотней воинов. Мой клинок пил их кровь, почти такую же соленую, как море. Трижды мы сходились с ним в честном бою. Первым он принял облик Иныжа, всемогущий владыка. Но я разбил его камень. Тогда поднял он против меня пятьдесят своих сыновей и других пенных воинов. Но я бился, как свирепый барс. «Замолчи!» — кричала внутри Айсет, превозмогая тихий шепот. «Первый! Второй!» Она знала, что откроет дух в третьем бою, но заперла себя от волн, бьющих в грудь, позволяя губам выговаривать «Гуаше!» Дух произносил слова безликого привратника и Айсет заново ощущала удары вихря о железные врата. На сей раз они ломались внутри нее. Раз просила — не отказывайся. Неназначенный срок далек, назначенный наступит. Не кровило его войско, не падало от ран, не страшилось биение храброго сердца. И сам владыка принял удар в сердце, и продолжил сражаться, пока она не упросила его отступить. Был и третий раз. Айсет выдохнула. Третий, вместе с горным духом. Море поднялось и опало. И там, где должны были мы, как обещал владыка, сойтись один на один, подняли хвосты морские змеи, спущенные с привязи вместе с огромными волнами. Он дал им свободу стереть с лица земли людей, которых обвинял в вероломстве. Возлюбленная моя молила отца унять ярость. Любовь моя безгранична, и морю место в нем, и моему избраннику. Она пошла к берегу, чтобы шепнуть волнам о ребенке, чтобы успокоить их великим даром жизни. А я? Я гнал коня, я мчался во весь опор потому что Гуаше явилась ко мне с решением владыки. Он принял дочь вовсе не для прощения. Я летел навстречу морю, занес кинжал, вглядываясь в его лицо в толще воды. И владыка, завидев меня, поднял оружие, поставил белогривого коня своего на дыбы. Но вовсе не на меня направил он удар. Айсет задыхалась. Гуаше. В третий раз повторила она и рассмеялась, чтобы не потерять те крохи здравого смысла, которые еще оставались в ней. «На высоком холме дуб могучий растет, кроной гордой своей солнце в сети плетет, корни в землю ножами вонзаются, в сердцевине дорога скрывается». Она зашептала слова призыва духа, облекая терзающие ее мысли в реальность. Он ждал меня. Он послал Гуаше за мной, чтобы я стал свидетелем его ненависти. Я помню, как упал белый платок моей любимой. Девушка бросает платок, чтобы остановить сражение, и воины смиряются перед силой милосердия. Но не веление мира остановило нас, а смерть. Владыка убил дочь, осмелившуюся перечить ему» исполнил то, что шепнуло мне Гуаше, и море, поглотившее земли, стало алым. Он кричал о моей вине перед морем, о предательстве и скверне, а волны вырвали дыхание из моей груди и сердце. Сердце вырвали и бросили в когти Гуаше, чтобы та пожрала его и обернулась хищной птицей. Она рвала меня когтями, осознав, что разделит со мной проклятие, и не могла сбросить перьев. Айсет сглатывала соленые потоки слез, убеждала их течь вспять и беззвучно выводила слова призыва. «Если спустишься вниз, если смелость найдешь, то во мраке пещерном навек пропадешь. Сердцу нечего видеть и глазу смотреть, Там нигде, никогда света ясного нет. Зеркала кружились быстрее, говорили разом. Сбивчивая речь хозяина шатра звучала вокруг и и дайсет. Одной достались крылья, другой — каменный дом. Отец похоронил младшую дочь в Испеуне, чтобы я наблюдал с помощью вод семи озер, семи отведенных мне зеркал,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 заточенная в зеркалах, не замечала, как шевелились губы Айсет. Но упоминание браслета прервало ее напев. Сказка Тугуза становилась правдой, а его подарок Дахе принадлежал другой девушке, любившей же сильно и преданно. Айсет оглядела столы и ларцы. Он лежал там, невзрачный среди ярких драгоценностей, и мерцал зеленым камнем. Две печати безликого демона вернулись на свое место. Где же находилась третья? А что досталось людям, укрывшим нас? Дух, казалось, погрузился во времена своей человеческой жизни, и его откровения били по ушам майсет грохотом камнепада. Смерть, недоступная мне, запертому в пещере безмолвия в пещере собственного горя. Проклятие владыки сорвало с меня кожу, но не доставило ему удовольствия, потому что жизнь уже вышла из меня. Он забрал у меня любимую, облик и разум, но оставил подле завистницу. «Гуаше», — просила она, — «Гуаше, помоги мне убедить отца». «Помоги нам спасти сына!» Голос духа сорвался в вой. и ударил о зеркало волосатым лбом. Паук выпростал длинную мохнатую ногу. Змей выплюнул шипящую струю яда. Он прорывался наружу, заставляя свечи вздрагивать и дымиться черными клубами. Не зря гумзак заставлял повторять заговор пока она не научилась выпивать, тише, чем дышала. Горный дух подчинялся магии слов. Обволакивала она и Айсет. Никто из них уже не мог остановиться. Заговор действовал в обе стороны. Айсет, отрицавшая правду, держащая ее за хвост, да что там за хвост, вцепившаяся в нее мертвой хваткой, чтобы не выпустить и не позволить развернуться, Оглушить, сбить с ног. Слабело. Слезы туманили глаза. Все, что осталось за вращающимися зеркалами, слилось в непроглядное сплошное пятно. Вайсет разворачивался клубок тьмы, покрывающий сознание, что пыталось бороться с заговором. Время вспять повернуть на мгновение позволь. Пропусти сквозь себя духа горного боль. Позови, укажи из пещеры домой путь далекий, тревожный, но верный, прямой. Она проговаривала строку за строкой, а сердце выстукивало единственный приказ. Имя, требовало оно. Я не помню ее имени, заревел горный дух. Айсет отпрянула. За зеркалами вспыхнул и растворился черный сгусток. Его отняли у меня, до краев наполнив отчаянием. Но я помню другие имена. Пещера молчит для вас, но для меня вопит сотнями женских голосов. Выкрикивает бесконечные обвинения. Ночь моего безумства приносит новое имя. Нынче к нему присоединилась и последняя избранница — Дахэ. Напев, Айсет вновь застрял в горле и вышел одинокой слезой, сорвавшейся на щеку. Яркий полог шатра выцветал тем сильнее, чем больше свирепели твари в зеркалах, и проявлялся вихрь, превращаясь в тень, в которую Айсет провалилась бы безвозвратно, если бы сдвинулась с места».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 Она не разрешала сердцу чувствовать, заглушала его трепет, не позволяла глазам видеть, ушам слышать, а коже ощущать. Все, чему ее учил Гумзак, отринула, оставив для себя одну цель. И так потеряла мать и отца, Дахе и Шарифа. «Шарифа! Призыв требовал завершения!» Ей предстояло прошептать последнюю строку. Но лучше бы она вырвала себе язык. «Кто из вас убьет меня?» — мысленно спрашивала она у выбирающихся из колеблющихся поверхностей зеркал чудовищ. «Сделайте так, чтобы я не успела узнать правды. Она разорвет меня». «Оно разорвало меня!» — вторил ей голос духа. Вихрь оформлялся в силуэт. Отращивал мглистые руки и ноги. Над головой вместо волос плясал дымный пламень, Словно все свечи шатра отдали ему почерневший огонь. Превратила в ярость, в жажду, в голод. Из своей темницы я слышал голоса людей, Подсматривал их судьбы. Но никто из вас не слыхал моих криков, Не стремился разгадать моей судьбы. Голос замолк на мгновение. Как я мог забыть? Были, были смельчаки. Входили в пещеру, искали проклятого духа. Но, увы, смерть находила их быстрее. И вовсе не от моих рук. Для незваных в ее недрах множество ловушек, запутанных ходов и глубоких трещин. Сам я выбирался из пещеры раз в год, отмечая свое обращение в чудовище. Оставлял у гробницы своей любимой остатки кровавой трапезы и уползал обратно во тьму. Агуашер рвала мертвых когтями и клювом, припадала к застывшей крови тремя жадными ртами. Истинная падальщица, она наслаждалась тем, что я творил по велению ее отца. Птица скорби пела мне песнь тремя полными крови ртами. Восхваляла мою ярость и свою мудрость. Мудрость врага страшнее его силы. Она мыслила легко, как ребенок, жива, как всякая женщина, и далеко, как положено старухе. Бесплотный голос оборвался, и Айсет затаила дыхание, едва не сбив заговор, который рвался из нее. Она плела заученное колдовство, но при этом всецело отдалась рассказу духа. Слезы жгли глаза. Это ведь Гуаше подсказала владыке изощренный способ мести. Сделай так, что избавить от мучений его сможет лишь девушка, которую он полюбит всем сердцем. Определи, что свобода придет к нему от кинжала в ее руке. И дай ему возможность выходить из пещеры раз в год В память о твоей дочери, отец. Пусть вновь ощутит себя прежним. Подставит грудь свежести листвы, Почует тепло людских домов, Приблизится к их селениям. Пусть поверит в жизнь И тут же потеряет веру. Минит ночь наслаждения, И обернется он бездушной, Бессердечной тварью, Которую не сразит самый могучий воин. Кто полюбит его таким? «Кто убьет?» И по сказанному я выбирался из логова, бродил в чаще, не находя в себе силы явиться к людям. А после оборачивался чудовищем и убивал без числа. Когда же пещера призывала меня, становился собой и осознавал, сколько крови на моих руках. Но потом старейшины создали призыв и спросили цену, И снова Гуаше, моя дивная птичка, проявила себя. Она пожаловала на зов. Зря люди тешили самолюбие, считая, что их магия способна превозмочь печать Бога. От моего имени потребовала она прекраснейшую для ужаснейшего. Невесту для твари, что превратила долину счастливых источников в гнилые земли и распорядилась, что я буду выбирать среди девушек жертву, призванную избавить других от страданий. Хитро придумала Гуаше, дивная птичка моя, но тем самым пробудила во мне слабую надежду. Младшую дочь богов уже не слезы, а хохот прокладывал путь по языку и зубам майсет. Возможно ли, что девушка, которую я выберу, сумеет пройти по моему горестному пристанищу до конца и Зиткин кинжал в то, что когда-то было моим сердцем. Я почти поверил, почти убедил себя, что смогу полюбить одну из них хотя бы призрачным подобием прежней любви. Дух расхохотался вместе с Айсет. Но мне нужно быть честным до конца. Я не мог выбирать, не мог сравнить с утраченным чувством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 Кто и кем? Айсет, наконец, выговорила последнее слово призыва. Она заикалась почти как кочес, и рассказ горного духа падал в открывшуюся в ней пустоту камнями с крутых склонов гор. Шесть зеркал опустели, выплюнув своих чудовищ в круг, и упали на подушки, излившись на ткани водой. Седьмое зеркало. Черное и пустое застыло за спиной Айсет. В ночь свадеб не охотится ни один зверь, сказала ты. С грустью произнес дух. Айсет, ты могла бы не мучить себя заговором. Едва я услышал призыв, что спел мне чистый голос. Едва я выбрался из пещеры, где спрятан огромный, тесный мне мир. Едва облачил ветер, что вечно вьется вокруг меня, в коня, а вой его в тонкий стебель свирели. Я вел тебя к правде. Давай закончим вместе. Свирель поднялась в воздух. Айсет не видела, где она пряталась прежде. Белая дудочка, утонувшая в волнах третьего озера. Как увидишь его, позабудешь о том,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 но закрыла разум и сердце, почти такая же мертвая и холодная, как первая невеста, что оставила отчий дом ради иной судьбы. «Я не хочу слышать!» — прошептала Айсет, утратив себя окончательно. «Он откроет тебе яркий полог шатра, в тридцать три покрывало укроет тебя, в свою ярость и месть, в свою жажду и боль И насыплет на рану красную соль, И кинжал он положит на ложе твое, И горячую кровью клинок запоет. Айсет попыталась вобрать обратно заговор, Не позволить прозвучать запретной части, Повернуться, оттолкнуть висящее зеркало И выбраться из шатра, Из расколотого дуба, из пещеры, Хоть бы пришлось идти вечно, Но ветер, бушующий вокруг, удержал ее, обвил с ног до головы плотным покрывалом. «Ты жаждала услышать имя. Скажи его сама». «Нет!» Айсет растерла слезы по щекам, желая содрать с себя предательски зудящую кожу, добраться до мыслей, вырвать их, кричащих о ее бесконечной глупости, о метке, которую ни смыть, не скрыть. Не отречься. Я видела, как змей убил его. Я бы убивал его без счета. И я убивал его и убиваю всякий раз, денно и ночно, из года в год. Мне не нужны источники. Отпусти меня. Прошу, дай мне уйти. Дай умереть вместе с родными, вдалеке от... Правды. Ты не похожа на ту, кого я любил но и я не похож на того, кем себя помню. Ты все хотела заглянуть в меня, но тени ускользали. Кто без тени, тот не человек. Но мы оба притворялись, ведь так? И я все еще могу притворяться, пока ты смотришь. Но если обернешься, Айсет, я смогу просить. Тихий шепот ветра заглушил шорох крыльев. Птица ворвалась в шатер разрывая клювом легкие полотна. Налетела на Айсет, вцепилась в волосы и дернула изо всех сил, вырывая из оцепенения. Тень горного духа, Айсет отчаянно сопротивлялась обрушивающейся на нее истине, шагнула к ней и накрыла, утянула вглубь, освобождая от ветра и заставляя птицу кидаться с удвоенной силой. Айсет провалилась в кипящие воды, в которых плавали бесчисленные тела, мертвые, синюшные, раздутые, и стала одним из них, почти слепой и глухой, почти частью вырвавшегося из границ моря. Но успела выхватить из стремительно отдаляющейся поверхности знакомое лицо. Он держал в объятиях девушку чьи волосы струились в глубину, куда падала Айсет. Губы его надломились кривой улыбкой, пальцы гладили тонкий стан девушки и шею, и щеку, правую щеку, покрытую кровавой меткой. Айсет так и не сумела понять, что он держал в объятиях ее. Ударилась головой о что-то холодное и вынырнула из отхлынувшего моря из тени и из упавшего на ковер черного зеркала, которое отражало не ее, но личины горного духа, соединяющиеся с дымящимся силуэтом. Возле зеркала лежала третья печать. Как и обещал безликий страж Врат, они являлись в свой срок. Айсет схватила кинжал, выдернула его из ножен. Птица закричала тройным женским воплем. Рухнула перед Айсет, поднялась девушкой. Старшая дочь морского владыки оттесняла Айсет от черного зеркала, что изливала воду, и та текла, огибая их ноги. К фигуре, меняющей тень на ци и бешмет, вышитые искусной рукой мастера, которого никогда не знали в гнилых землях. «Убегай!» — завизжала Гуаше, прежде чем шариф схватил ее за плечо и отбросил в сторону. «Убегай!» — кричала девушка-птица, извиваясь на подушках. Полотна сорвались со стен, она боролась с ними, руки то обращались в крылья, то терзали обхватившую ее ткань. «Иначе он убьет тебя!» Айсет прижала кинжал к груди. Сын Гумзага стоял перед ней. Человек, трижды спасавший ее, игравший на свирели прекрасные песни, вошедший вместе с ней в пещеру безмолвия. Айсет простилась с ним, отдала Пятому озеру, оплакала, вырвала из щемящего сердца и теперь убеждала себя, что это ложь что заговор не помог, что горный дух облачился в дорогую одежду шарифа, отнял у него голос, забрал лицо и золотом вытеснил лесную зелень из глаз, в которой Айсет никак не могла наглядеться. «Только невеста может тебя убить», бесновалась старшая дочь морского владыки. Ткань, словно живая, предупреждала ее движение, удерживала на месте. Гуаше, пора было Айсет признать это имя за ней, выгрызала себе путь, как гусеница из кокона, но не ртом, а когтями. Иначе не сбросить проклятие отца. «Невеста!» — произнес шариф. И Айсет выставила кинжал, чтобы он не смел приблизиться. «Ты отлично выбирала, мой истовый страж!» Он повернул голову к Гуаше. Ее лицо, пробившееся через кокон ткани, исказило ярость. Она лязгнула клювом, тут же вернула себе девичьи губы и зашипела, обнажив белые острые зубы. Ты умело пользовалась тем, что погибшее сердце мое не видела света, не слышала голосов, не принимала жертв. Приводя невесту, вручая ей кинжал, Ты наслаждалась ее гибелью. Мне жаль, Дахе, поверь. Шариф сделал шаг к Айсет и сразу остановился. Острие кинжала уткнулась в бешмет, с легкостью определив место, которое Айсет так старалась излечить. Но куда больше я жалел бы ее, если бы она вошла в шатер. Мудрая Гуаше, друг моих страданий, Назвала ночь, следующую за моей краткой свободой, ночью свадеб. Я могу бродить по лесу человеком, предаваться горестным воспоминаниям и наблюдать, как избирается невеста. После забиваюсь в самый дальний угол своей тьмы. Но Гуаше так или иначе приводит ко мне, ужасу из легенд, жертву. Я вновь и вновь на долгий год погружаюсь в море отчаяния, и из глубин, из тьмы, с которой ты, Айсет, умеешь говорить, вырываются чудовища, и Гуаше ждет моего обращения и твоей гибели. Гумзак признал тебя своим сыном, еле слышно вырвалось из Айсет. Я совершил то, на что не смел решиться долгие-долгие годы, Рискнул посмотреть, чей горячий призыв требует меня. Наступала ночь свадеб. С рассветом назначенного дня открылся мой проход. Мой верный друг Ветер принял вид окоза. Мы славно с ним повеселились. Я почти ощутил себя живым. За эту милую шалость Гуашей наказала меня ядом. Тебе нравилось смотреть, как тело мое гниет, сестрица? нравилось играть в спасительницу смелого воина она привыкла видеть меня страдающим в день предшествующий безумию и удивилась безмерно откуда ей знать что твой зов айсет придал мне сил я явился к твоему учителю я знала его сыне как знал обо всех поколениях людей живущих в страшном соседстве со мной мне ничего не стоило выдать себя завернувшегося юношу и ненадолго стать желанным гостем в деревне. Я смог обмануть и тебя. Но многомудрый гумзак сразу понял, кто перед ним. Я горячо просил прощения за вынужденную ложь. Я умолял его выслушать мою историю, иную легенду. Ты спрашивала меня, видел ли я, как человек горел. Рассказал о давней битве за мой родной край, когда не было еще вашего аула, когда никто не знал гнилых земель, когда и долина счастливых источников не обрела звонкой славы. Чужеземцы явились на кораблях, чтобы назвать наши земли своими. Они убивали мужчин, женщин, детей, стариков. И вовсе не проклятие богов обращало их в чудовищ, но жадность и желание властвовать. Они жгли поселение. Тогда я и видел, как горит человеческая плоть. Тогда и совершил первое убийство невинного. Оборвал его мучения кинжалом в сердце. А после убивал врагов, потому что спасал не одну родную мне душу, но многие. Я поднял перед жрецом образы прошлого. И дивный облик утраченной любви И само море Гумзак поверил мне. Поверил, что когда-то я был человеком. Как поверил в то, что искал я не оправдание, не спасение, но смерти. Гуаше исполнила ритуал. Я же впервые вошел в пещеру по собственному желанию. Сердце Айсет прыгало по ребрам. во рту собралась горечь. Она хотела выплюнуть избавиться от болота, что пробралось в нее, и ударом оборвать колдовство, царящее под куполом шатра. Но не шевелилась. Держалась за кинжал руками, а теряющим ясность сознанием, за узор на бешмете того, кто проделал с ней весь долгий путь. Шариф не отступал от острия клинка, раздирающего ткань на его груди. Гуаше ревела уже совсем не птичьим криком. Человеческая речь терялась в стонах и вое зверя, пронзенного стрелой. «Сейчас все свершится, Гуаше. Наберись терпения. Круг замкнется. Но ты боишься этого, ведь так? Много птиц на свете, но лишь заодно одной я решил последовать». Гуаше замерла. Клюв, которым она рвала полотно, пропал. Женские губы беззвучно двигались. «Потому что поняла, куда раньше меня, моя мудрая верная стражница. Ты всегда напоминала мне о цикле, в котором мы живем». Шариф изогнул уголок рта в знакомой, полюбившейся Айсету хмылке, с которой подбадривал ее на протяжении всего пути и произнес, повернувшись к ней. Ты получишь воды и спасешь родителей. Бей, Айсет. Я выбрал невесту. Нет! Вскричала Гуаше и разорвала полотна. Она больше не притворялась птицей или человеком. Она была всем разом. Бросилась на шарифа, выставив когти. Рот ее исказил крик. По впалым щекам текли слезы. Она раскидывала подушки, спотыкалась, пыталась взлететь и никак не могла приблизиться к Шарифу и Айсет. «Бей в сердце!» Острие кинжала царапнуло ций. Шариф подошел вплотную к клинку. «Скоро проклятие возьмет свое. Ты должна поспешить. Пусть мы оба покинем пещеру». «Я не могу». Рука с кинжалом безвольно повисла вдоль тела. Айсет сама превратилась в дуб, пораженный молнией, и выжженная душа покрылась рытвинами шрамов. Ты вел меня, ты спас нас. Не заставляй меня верить, что все это время горный дух обманывал меня, прикрываясь твоим лицом. Она посмотрела на шрам, пересекающий его глаз. Сколько раз Гуаше вырывала его? Все эти шрамы... Раз за разом она полосовала его когтями. «Можешь. Лицо это всегда было моим. В словах, что я говорил тебе, не было лжи. Я спасал тебя и спасу снова. Ты стала моей судьбой, Айсет. Мы долго шли, но я мог бы идти рядом с тобой в вечность. Мы долго шли, и ты оставался человеком. Ты оставался шарифом. Время в этой темнице повинуется проклятию, усиливает мои муки. То, что тебе мнилось днями, всего лишь один долгий рассвет, Айсет. Я все не мог наглядеться на восход солнца, помнишь? Я представлял, каким мог быть наступающий день моей свободы там, у пещеры. Но время не замирает навечно. Боги требуют свое. Ты пел нам песни, Рассказывал сказки. Ты сказал, что я непременно помогу родителям. И ты поможешь. Ты заставил меня поверить в свою смерть. Она ведь каждый раз настоящая, Айсет. И боль, она тоже настоящая. И я прошу тебя сейчас, подними кинжал. Сделай то, о чем Гуаше просила у каменного стола, думая, что забавляется с очередной жертвой. Дай мне последнюю смерть. Воды связаны со мной, и мы хотим освободиться. Я не хочу. Айсет разжала пальцы, но шариф, стоящий к ней вплотную, так близко, что Айсет видела крошечное черное вкрапление в золоте ее глаз, положил свою руку поверх ее и сжал на рукояти. Я думала, что у меня отняли дар. Думала, дахэ лишилась жизни. Ты — выбора. Но все это неправда. Дахэ осталась без дара. Она так любила Тугуза и несла в себе его часть, единственное, что могла взять с собой в пещеру. Но забыла его и отдала свое дитя. А ты просишь лишить себя жизни, тем самым отнимая у меня выбор. Лицо шарифа потемнело. Он скривился. Хватка его на руке Айсет стала сильнее. «Конец играм!» — прокликотала Гуаше. Шариф дернул руку Айсет, заставляя поднять кинжал. «Я даю его тебе. Единственно правильный выбор. Нужно лишь решиться». «Как решился я?» «Нет». Айсет боролась с ним. Тени сгущались. Гуаше хихикала, растягиваясь на подушках. «Время истекло», — провозгласила она. Но Айсет не испугалась. Она вовсе не слышала победного замечания, не видела ухмылки на разгладившемся лице гуаше. Все затмевало золото глаз шарифа. «Я не стану выбирать между родителями и тобой. Там, у порога пещеры, я бы не смогла» потому что никогда не отнимала жизнь. у Уна не смогла, потому что ни за что не подняла бы руки на умирающего. И теперь не сумею, потому что... Столько человеческих жизней я прожил, столько жизней забрал. Пусть ничто тебя не остановит. Голос Шарифа прозвучал грубо. Во рту блеснули клыки. От высоких скул пошел дым. Тени легли на его кожу и отбирали бледность, рисуя на ней узоры тьмы. «Счастье умереть от рук моей Айсет». Он запрокинул голову. Кудри, до которых Айсет так хотела дотронуться, тоже дымились. Тени поднимались над плечами, отнимая у шарифа одежду. «Бей же!» — прохрипел он. Пальцы, обхватившие запястье Айсет, почернели. Кинжал запел, подчиняясь резкому движению. Ожил решимостью пробежавший от рукояти по ребру кострию. Айсет закричала. «Я не позволю тебе умереть!» Шепот шарифа погас в ее крике. Он отпустил Айсет, и она отбросила кинжал, как змею, но он не упал. Яд смерти проник в сердце Шарифа. Клинок пил кровь. Шариф улыбнулся, отступил на шаг. «Что же ты наделал?» Айсет кинулась к нему, но Шариф поднял руку в предостерегающем жесте. «Теперь мы свободны», — проговорил он, сделав еще шаг назад и пошатнувшись. «И воды пробьются на свет». «Сейчас! Сейчас!» Шариф схватился за грудь. Раздался хруст, заглушивший рыдание Айсет. Она успела заметить мрачное удовлетворение в лице Гуаше, прежде чем все поглотил черный дым. В темноте, что пожирало яркие краски шатра, Шариф осел на ковер. Угасло мерцание рукояти кинжала потеряли блеск драгоценности, вздрогнули и замерли огни свечей. Игривое пламя сжималось под ладонью тьмы. Горели золотые глаза Шарифа, но и они закатились. «Мое солнце уходит, чтобы никогда не вернуться», подумала Айсет. Тело Шарифа выгнулось, забилось, ломая линии рук и ног. С новым оглушительным хрустом кинжал вылетел из-под вывороченных ребер и утонул во тьме. «Никакой свободы!» — захохотала Гуаше. «Ты убьешь ее!» Крылья хлестнули Айсет по лицу. Оперение Гуаше несло свет, и Айсет тянулась к свечению, чтобы разглядеть, что заколдованная дева рвет когтями черную дымную кожу с извивающегося тела. Рвет вместе со шметками плоти, отнимая у шарифа человеческий облик. «Убьешь!» — раскатывала она птичий клекот, и будешь пировать над ее телом. Никто не освободится от проклятия. Никто не уйдет от кары моего отца. Волчья пасть сомкнулась на шее птицы, Дернула, придушила, отбросила. Клыки окрасились кровью, слишком белые, изогнутые полумесяцы в черноте, породивший облик горного духа. Волк, которого представляла Айсет за много лет до того, как войти в пещеру, явился. И золотые глаза видели ее насквозь, глаза, обещанные ей водами болот. Никакого охотника я не дождалась. Мне была назначена встреча со зверем. Вернулась пещера. Стерла весь пройденный путь. Смяла шатер, отобрала дыхание. Стены сомкнулись вокруг них. Влажный холод забрался Вайсет. Слезы выплеснулись ее собственными водами. Две косы в единый жгут. «Так с тобой меня пусть свяжут, и пускай по миру скажут, сердца два в одном живут». Прошептала она. Спеть не получилось. Айсет встала на колени перед зверем и протянула руку коснуться черной шерсти. Тьма обступила ее, легла на ладони. «Я не вижу смерти. Я вхожу в тени» и отдаюсь им, чтобы изгнать болезнь. Я не вижу волка. Я закрываю глаза, шариф, и крепко держу. Печать безликого стража вернулась в назначенный час исполнить то, что предрешено. Кинжал вошел в грудь, возвращая ей выбор. Кровь оросила морду черного волка. Голова и сет. Ударилась опылающий лоб зверя. Руки повисли, талия надломилась. Кровь впитывалась в грязную ткань платья вовсе не подходящего невесте. «Потому что люблю тебя». Айсет отпустила себя на волю. Жизнь покидала тело маленькой птичкой. Никогда, гуашей не угнаться за ней, не забрать простора неба. Ни черному вихрю, ни поднявшемуся морю, ни силкам людей не оборвать полета. Птичка летит и поет, завершая забытый призыв. Но невеста сумеет унять его нрав, если в выборе демон был раз один прав. И дышит птичка рассветами и закатами. И лишь крохотное алое пятнышко в оперении тревожит ее. Неразумную, легкокрылую, свободную, красный цветок. То ли отголосок чувств, то ли кровь, то ли метка, обжигающая ее лицо. Горячий дождь льется с неба. Капли мучают птичку, и алое пятно разрастается, а перья сменяются платьем, белым платьем и фатой, покрывающей ее саваном и она падает в воды, что выплакал дождь. И воды эти бурлят, в них скрыт огонь, потому что вовсе не дождь плачет и стенает и зовет ее сквозь шум вырывающихся из-под земли струй и завывание ветра. То уснет он спокойно в скале золотой, его тело омоет огнем и водой. Человек с глазами зеленее леса, которого птичка когда-то любила, пытается дотянуться до нее. Но она тонет, и голоса зовут ее погрузиться на дно. «Мы с тобой. Ты всегда была наша. Теперь успокойся и спи». И она исчезает в огне и водах, в голосах и тенях. Смерть обрушивается на нее грохотом разрываемой земли. Благословенная горячая вода стремится прочь, срывая с нее платье, кожу, боль, страх, оставляя воспоминания о поцелуе, накрывшим губы за миг до того, как она стала птичкой. Айсет! зовет ее Шариф. Его имя она узнает прежде своего. И открывает глаза и видит зелень глаз и зелень дубовых листьев, в которых играет золото наступившего дня. Есть в наших краях легенда. В давние времена звались эти земли гнилыми. Опоенные смрадом болот притягивали несчастных, в чем-то провинившихся перед богами и людьми. Угодил в гнилые земли и отважный воин, что вопреки воле родителей женился на любимой девушке. Родила она ему дочку. В летнюю ночь родила у пещеры, где томился злой дух, из-за которого и прогнили земли. Росла девочка тихой и умной, чудным голосом и целительными руками наделили ее боги. Была она милой и приветливой, и больше жизни любила своих родителей, пока беда не омрачила ее жизнь. Поразил недуг отца и мать девушки, и никакие знания, ни травы, ни напевы не могли излечить опухших рук, унять ломоты в костях, затянуть раны, что поразили кожу. Очень хотела дочь помочь родителям. Она пыталась лечить их травами, но облегчение не наступало. Обращалась с молитвами к богам, но те молчали. «Лучше умереть, чем так мучиться», — в отчаянии говорил отец. «За что боги покарали нас?» — вторила ему мать. Девушка побывала у старика, убеленного сединами и умудренного годами. От него узнала, что все обитатели гнилых земель обречены умереть от недуга, что таит их край. Посоветовал старик девушке пойти восточной стороной к скале, с безмолвствующей пещерой, где прятал злой дух горючие воды гор, которые давным-давно приносили людям исцеление. Многие пытались заполучить целебную воду, да сгинули. Разгневался дух и стал пожирать людей, и не успокоился, пока не испросили у него милости, и не назначил он плату ежегодно приводить к нему в жены красивейшую. Старец рассказал девушке, что тот, кого сам дух недр уведет в свои владения, сможет добыть целительные воды, — подсказал старик старинное заклинание, которое вызовет духа недр из-под земли. Но как высвободить воды, он не знал. Едва взошло солнце, пошла девушка к скале духа, произнесла заклинание, качнулась скала. С нее сорвались и с грохотом покатились в разные стороны замшелые камни. Из образовавшейся расщелины показалось чудище с бледным землистым лицом и телом, похожим на корни деревьев. «Кто и зачем потревожил меня?» — спросил дух недр, и, заметив девушку, ухмыльнулся. «Не ты ли красавица? Где же приветшие тебя?» Не испугалась девушка, качнула головой. «По собственной воле пришла к тебе. О могуществе твоем проведала, о сокровищах несметных. Давай вместе владеть ими». «Ты красива, смела и умна, и я с радостью беру тебя в жены». Дух недр схватил девушку за руку, и оба исчезли в расщелине, которая тотчас же сомкнулась. Недоброе раньше всех почувствовало любящее сердце матери. Оно привело ее к восточному склону гор. Долго женщина, мучимая болью, искала следы дочери. Но силы покинули ее. Прильнула она к скале и почудилась ей. Биение сердца дочери, ее дыхание, заточенное в камне. На скалу пришел и отец. Пробыли они там день и ночь. Утром следующего дня, когда несчастные родители приготовились умереть, терзаемые болезнью и потерей, послышался неясный подземный гул. Он стремительно нарастал. Родители поспешили к пещере, и вдруг из нее вырвался бурлящий поток воды, горячий, как пламя, пахнущий остро и тяжело. Воды вынесли обнаженное тело девушки. Голова и лицо ее были обернуты платьем. Отстранив платье, увидели родители бледное лицо дочери. Девушка вдохнула чистого воздуха, губы ее дрогнули, и, не открывая глаз, она прошептала «Я убила его!» Не зная, как выйти, обернула голову платьем, чтобы выбраться с потоком, не задохнуться в его дурмане. Теперь эта вода ваша. И после затихла навсегда. Когда, рыдая над телом дочери, родители причитали, что не стоило губить юную жизнь во имя угасающей, потому что это противоречит природе и неугодно Богу, к ним подошел тот мудрый старик и сказал... Не убивайтесь, несчастные. Подвиг вашей дочери велик, жалость для него оскорбительна. Гордитесь любовью и смелостью той, кому дали жизнь, потому что сегодня она подарила жизнь всем людям наших земель. Голубую целебную воду гор назвали Огненной, Мацестой назвали ее и девушку, обманувшую злого духа. Так гнилые земли превратились в долину счастливых источников. «Бабушка, бабушка!» — прошептал мальчик, прижимаясь к матери, чтобы старейшина с белоснежной бородой и кустистыми бровями, нависающими над длинным носом, не расслышал его затреском костра и звучанием своего голоса. «Бабушка!» — повторил он, чуть не подпрыгивая. «Все не так, рассказывает прадед Керендук, правда же?» Женщина зашипела на него, но тут же погладила по мягким рыжеватым кудрям по смуглой золотистой шее. «Ты совсем не так рассказываешь», — не унимался мальчик. «Разве убила она горного духа? Скажи, дед Наухатук не услышит». Женщина вздохнула. Кинула быстрый взгляд на мужа, сидящего по правую руку от керендука, старейшего из старейшин. Отбросила косу, когда-то медовый ручей, который уже давно посеребрила седина. Поправила пояс, свободно лежащий на животе. Вздохнула еще раз. Это сказка для морского берега, для свободного ветра, для волн, несущих корабли в дальние страны. «У костра отец мой рассказывает то, что помнит, то, что хватит праздным ушам». «Тогда завтра мы пойдем к морю, — обрадовался мальчик, — и ты покажешь мне птицу, что ищет и не найдет». «Тише ты!» — женщина прятала и недовольство и восхищение своим внукам. «Ты настойчивее отца, Шариф!» «Обещай, обещай!» «Тише, пойдем!» Замолчи и слушай. Много говорил Керендук о том, как повалили люди к целебным источникам, как вздохнула земля, избавившись от смрадных болот, как расцвели алые цветы у безмолвной пещеры и люди гнилых земель расцвели подобно цветам. И пошло все правильно, не так, как было при власти духа. За невестами из других земель приходили, и своих девушек не противились отдать за женихов долины. Мальчик, названный Шарифом, все подпрыгивал. Отец его, Арзамес, ее дорогой рыжеволосый сын, с которым вошла она в пещеру и вышла из нее, сидел третьим после деда и отца, Тугуза, славного кузнеца их старого аула. А дочь ее, Айсет, разносила угощения под сенью священного дерева, у которого каждую ночь собиралось все селение, чтобы слушать сказки старейшин. О мудром жреце Гумзаге, с которым не сравнится молодой пришлый жрец. О дивном коне Акозе, что был воплощением ветра. а птицы с золотыми перьями, что раз в год летела от ущелья к морю о маках, покрывших склон горы, где рос дуб и дремала пещера безмолвия, из пасти которой, из скалы, из подножия и пробились источники. Растревожили лес, вытеснили смрадную воду болот, кольца, кабаньего следа, бороды старика, слепого, лужи черного и безымянного. Сказки, в которые все они верили, в которых жили. И одна она, женщина, растерявшая прежнюю стройность, гладкость кожи, ловкость движений, и колкость языка, она, обретшая все то, о чем просила когда-то, обманчивую поверхность болота, помнила совсем другую сказку. Втроем они вышли из пещеры. Вчетвером тут же поправляла она себя и прикладывала руки к животу тем же защитным жестом, что и тогда, оставляя черноту пещеры за спиной. Утро полнилось звоном и паром. Вода, скованная годами и земной твердью, вызванивала себе дорогу сквозь лес. Дуб шелестел листьями, радуясь птицам, что нашли приют в его ветвях. В расистой траве прыгали кузнечики и порхали над нежными юными цветами белокрылые бабочки. Пахло свежестью пробудившегося леса, теплом, ожидающей лето земли и отдаленной горечью освободившихся от заточения горячих вод. «Она не последует за нами?» — спросила Айсет. «Она ни в плену, ни в силках. Пусть летит куда хочет, если сумеет позволить себе». — ответил шариф. — Пусть летит прочь. Нечего ей больше делать в нашем лесу, — добавила Дахе и рассмеялась. — И мы полетим? Шариф обнимал Айсет. Она прятала лицо у него на груди. Левую щеку. А правую, полыхающую огнем метки, подставила восходящему солнцу. — Да, пожалуйста! — рассмеялась Дахе еще громче. «Ни к чему мне любоваться на ваше счастье!» Она никогда еще не смеялась так искренне. Ни злости, ни обиды, ни гнева не таил ее смех. Легко, словно не весили они ничего, поднял шариф отца и мать Айсет и опустил в воды кольца. Очистились воды и больным принесли исцеление. Долго плакала дзыхан, целовала дочь, а та просила у матери прощения и благословения просила. Долго говорил Каликут с шарифом, а еще дольше беседовал с ним жрец. Зато Дахе молчала, потому что не могла наглядеться, надышаться, налюбоваться Тугузом, которого застала лежащим у порога пещеры, куда он пришел ждать смерти, не в силах жить безлюбимой. «Слишком рано лег ты умирать!» — хохотала Дахе. «Живая я, живая и богатая!» — добавляла она, выставляя живот, в котором новая жизнь была еще не больше яблока, но больше всей известной ей прежней жизни. «Неужели ты поверил, что я покину тебя? Что откажусь от того, что мое? а после они провожали Айсет и Шарифа к морю, к кораблю, что пришел из дальних земель, к волне, унесшей горного духа и его невесту. «Я живая, и вы живые!» — не унималась Дахе. «Но никак, великие боги, не могу рассудить я, от чего нам благодать!» Смерть мог принять от руки выбранной невесты горный дух, если бы сумел полюбить а если бы полюбила она, то обрел бы он жизнь. Кто ответил ей? Шариф, Айсет? Или та Дахэ, какой она стала, родив сына и дочь, приняв многочисленных внуков? Или та, что сбросила змеиную кожу, когда владыка скрытых в пещере земель коснулся ее рукой, свободной от проклятия? Когда вместе с избранной невестой Единственная, что нашла в себе любовь к горному духу, смотрела, как по глади озера плывут, чтобы подняться в небеса, души девушек, отданных пещере, и морских дев, долгие годы томящихся под гневом отца. Вместе с ними растаяла в облаках прошлое Дахе. — Бабушка! — младший внук вырвал ее из воспоминаний. «И все же, что правда?» Он никак не хотел успокоиться. «Твои сказки? Или старого Керендука?» «Те, в какие ты захочешь поверить», — сказала Дахе. Поднялась и пошла от костра в густую ночь под звездной рекой небес. «Бабушка, не уходи, бабушка!» Закричал маленький шариф и помчался за ней. Ноги его шлепали в темноте. А Дахе, казалось, что это она бежит во мраке пещеры и скоро выйдет в известный ей заколдованный мир. Там встретит она горного духа и его невесту, что вернулись домой после долгого странствия. И нашли покой.